Искусство жизни. Алексей Большаков. Стратегия семейного конфликта. Отстаивание своей значимости в той или иной мере свойственно любому человеку. В семейных отношениях оно иногда принимает неожиданные формы и может приводить к ссорам и затяжным конфликтам. При этом сами их участники зачастую не осознают, чем вызваны трудности в общении. Агрессия как защитный механизм. По дороге с работы мужчина ни с того ни сего пнул ногой собаку, а дома дал затрещину сыну и накричал на жену. Виной всему оказался разнос, который устроил ему начальник. Но при чем же тут собака, ребенок и жена? Совершенно ни при чем. У этого человека сработал подсознательный защитный механизм. Наказывая тех, кто слабее, он стремился восстановить свою значимость, а для оправдания агрессии неосознанно перекладывал вину на своих жертв. Собака сама бросилась под ноги. Сын устроил беспорядок на столе. Жена приготовила невкусный ужин. В основе отстаивания своей значимости лежит древний инстинкт. Чтобы выжить в дикой природе, стае требовалась согласованность действий. Для этого нужен был вожак, способный объединять, защищать и направлять сородичей. Его превосходство обеспечивалось в первую очередь физической силой. Уделом тех, кто стоял ниже в иерархии, было подчиняться или же драться за более высокое место. Подчинение лидеру, либо стремление занять его место – адаптационный биологический групповой инстинкт выживания. Но осознаваемый нами, он определяет наше поведение в гораздо большей степени, чем принято считать. Когда человека не устраивает положение, которое ему отводится в группе, в силу вступают защитные механизмы личности. Они помогают ему преодолеть несоответствие между ожиданиями и невозможностью их осуществления. Однако, оставаясь в подсознании, они могут быть источником столкновения с окружающими. Мотивы конфликта. Любые ссоры и скандалы служат инструментом для достижения определенной цели, но часто их мотивы остаются неосознанными даже для инициатора конфликта. Возьмем, например, отношения между тещей и зятем, давно уже ставшие притчей во языцах и темой для анекдотов. Когда дочь выходит замуж, появляется новый член семьи. В этой ситуации зятю приходится завоевывать свои позиции, а теще – отстаивать былую значимость. И зачастую самоутверждение одной из сторон осуществляется через подавление другой. Если обе стороны претендуют на лидерство, столкновений не избежать. Срабатывают все те же защитные механизмы личности. Но сами участники конфликта, не осознавая своих претензий на более высокое положение в семейной иерархии, видят причину разногласий совсем в другом. Теща винит зятя в недостаточном внимании к дочери, лени, неумении гвоздь забить и так далее. Зять считает тещу сварливой, привередливой. По той же схеме нередко складываются отношения между свекровью и невесткой. В спорных ситуациях человек часто принимает сторону того, кого считает стоящим выше в собственной подсознательной иерархии и ищет отрицательные свойства у тех, кого ставит ниже. Приведу пример. Дочка ухаживает за престарелой матерью. Ее старшая сестра живет в другом городе и с матерью общается только по телефону. При этом в подсознательной иерархии матери старшая дочь занимает более высокое место. Она подарила ей внуков, нашла хорошую работу, а младшая семьи не создала и престижной работы не имеет. Когда она решила съездить на море отдохнуть, мать резко воспротивилась. Ей необходим уход. Старшая дочь согласилась погостить у матери. Желая наказать младшую дочь за своеволие, мать во время ее отъезда оформила завещание квартиры на старшую. Свое решение она объяснила заботой о внуках, но в его основе лежали подсознательные мотивы. Внимание наименее значимого человека воспринимается как должное, провинности ему не прощаются, а его интересы учитываются в последнюю очередь. О пользе уступчивости Стратегия соперничества охватывает всю нашу жизнь. Люди ведут себя по-разному, но подсознательно рассматривают окружающих как объект для борьбы или наоборот послушания. Психологи считают позитивной поведенческой моделью для семьи уступчивость. Она избавляет от изнурительной борьбы за лидерство. Умение подстраиваться, посвятить себя более значимой личности способствуют добрым отношениям. Это наиболее свойственно женщинам. В нашем подсознании за мужчиной закреплена роль лидера и защитника, за женщиной более слабого и зависимого индивида. И хотя в современном мире эти роли перемешиваются, и между представителями разных полов давно объявлено партнерство, биологические инстинкты все же не утратили своего значения. По своей природе мужчины активно соперничают, определяя свое место в иерархии. Они остро реагируют на пренебрежение к себе, особенно со стороны женщин. В мужчинах борются два инстинктивных начала страх причинить женщине вред и стремление осадить ее, чтобы ощутить свое превосходство. Послушным женщинам они готовы оказывать заботу, поэтому объектом рыцарского отношения оказываются обычно кроткие, уступчивые дамы. Кстати, уступчивость, выполнение требований женщины, подсознательная готовность считать ее более высокой по рангу, проявляется и у некоторых мужчин. Их иногда пренебрежительно называют подкаблучниками. И напрасно. Неважно, кто в семейной жизни более уступчив. Главное, что благодаря этому качеству удается сохранить благоприятный климат в семье. Правда, покладистые люди порой оказываются в проигрыше. Они хотят нравиться окружающим и стараются помочь им. Но на бессознательном уровне такого человека могут воспринимать как стоящего ниже по рангу и требовать от него все новых уступок. Пословица «Не делай людям добра, не получишь зла» как раз об этом. Противопоставить такой несправедливости можно лишь убежденность в красоте и силе добра. Чем выше интеллект, тем меньше конфликтов. Стереотипы поведения, связанные со стадным инстинктом, заложены в нашем подсознании, но они корректируются сознанием, интеллектом. Чем выше поднимался человек по эволюционной лестнице, тем меньше влияния оказывали на него инстинкты, тем чаще его поступки определялись умом. Поведение современного человека приобрело и специфические черты, регулируемые системой морально-нравственных установок. Соотношение ума, морально-нравственных установок и инстинктов и определяет наше поведение. Чем выше интеллект конкретного человека, тем менее выражены в его поведении инстинкты. Эгоизм, стремление к удовлетворению только своих потребностей, неумение или нежелание понять глубинные мотивы поведения окружающих, Ставка на грубую физическую силу, атрибуты низшего слоя человеческой личности. Мне, к примеру, еще не доводилось видеть дерущихся профессоров. Как противостоять агрессии? Не позволяйте никому втягивать себя в конфликт. Не реагируйте на грубость, не отвечайте на провокации, не оправдывайтесь, не спорьте. Демонстрируйте добрые намерения, желание сохранить хорошие отношения с готовым к скандалу человеком. Определите намерения оппонента и выберите наиболее подходящий для себя стиль поведения. Постарайтесь найти тот вариант действий, который предотвратит возможную агрессию. Можно в самом начале попробовать перевести все в шутку или найти срочное дело, чтобы уклониться от общения. Если предотвратить скандал не удалось, сохраняйте спокойствие, поддакивайте, не провоцируйте агрессивную реакцию, демонстрируйте уважение. Даже в самой критической ситуации следует проявлять изобретательность, находить наиболее приемлемые решения. Обычно для оправдания своего поведения зачинщик конфликта ищет повод. Предположим, буря разразилась по поводу невкусного ужина. Чтобы сорвать сценарий скандалиста, сбить его с толку, спросите совета, как, по его мнению, лучше приготовить блюдо, которое вызвало у него такое неприятие. Безусловно, существуют тяжелые люди, общение с которыми чревато постоянными конфликтами. Старайтесь по возможности минимизировать контакты с таким человеком. Не давайте ему возможности использовать вас для повышения его подсознательного статуса. Понимание глубинных мотивов поведения поможет предотвратить конфликты или уменьшить вред, который они способны нанести. Конец статьи.